долюлит с толпы людей, разрумяненных бодрящим декабрьским морозцем. Разносчики повсюду продают оттиски знаменитой картины, на которой герцог весьма воинственно под градом пуль во главе 700 алибарщиков штурмует крепость Белград. Зюз приказал отпечатать эту картину во многих тысячах экземпляров герцогу и народу на радость, а себе в заслугу И вот теперь горожане и крестьяне дерутся за это дешевое, патриотически умилительное стенное украшение. Весь город гудит от музыки, пушечной пальбы и кликов. Наконец показывается растянувшийся на две мили торжественный поезд. Чиновники, офицеры, солдаты, пешие и конные, скороходы пожить. Запряженная восьмью парами лошадей Парадная карета герцога Так въехал он в столицу Под от снега улицам Под лучезарно-голубым декабрьским небом И тысячи пестрых флагов Разливались в живительном воздухе С разинутыми ртами И раскрытыми ему навстречу сердцами Любовались штутгартцы Своим импозантным повелителем который сидел в карете, распахнув шубу на широкой, увешанной звездами груди. Любовались его крупной головой и властным взором, а еще больше красавицей-герцогиней, которая грациозно поднимала из белых мехов украшенную диадемой своеобразную ящеричью головку и с томным любопытством, улыбаясь, поглядывала на них». Как насмехалась она в тайне над швабами, восторженно приветствующей. Гревницкому имуществу, пожалуй, не следовало оспаривать у герцога право иметь собственного придворного еврея. Кроме того, приходилось признать, что новый еврей вел себя пока что весьма прилично Вот и тут, во время торжества принесения присяги законному монарху, он, несмотря на свое важное звание и бытный мундир, держался незаметно в сторонке. Но спустя три дня во время приема членов Лангстага он вел себя уже по-иному. Гордый, холодный, строгий, Стоял он среди министров и с презрительным равнодушием взирал на толпу парламентской черни. Члены кабинета, включая еврея, в пёстрых блестящих мундирах, стояли маленькой кучкой, высокомерно обособленной от густой тёмной толпы парламентариев. 14 прилатов и 70 представителей городов и цехов насчитывал Лантакг. Очень немногие, в том числе умный и хитрый Зейстензе, а также умудренный горьким опытом законовед Зейт-Людвиг-Нейфер, держались независимым. У остальных же лица были озабоченные, озадаченные и потные, и они смущенно, но упрямо по туписть носили холодные взгляды горделивой группы министров. Среди последних находились председатель совета форд и двуличный льстивый Нейфер, которые еще при жизни старого герцога были сторонниками Карла Александра и помешали сговору Лантага с принцем Генрихом Фридрихом. Тут же виднелся длинный крючковатый нос Андреаса Генриха фон Шутца в прошлом клеврета графини Гревенец, человека, способного удержаться при любом правительстве. Ничего хорошего не ждали депутаты от этой троицы, ничего хорошего не ждали они и от еврея, который одним своим присутствием на торжественном приеме, казалось, бросал им вызов. А как заносчиво и кичливо держится этот выскочек! Видит Бог эта кровная обида достославному Лантагу, ну ничего, они еще научат его приличному обращению». Только к одному из министров чувствовали представители сословий доверия, и то, что герцог назначил его в кабинет, примеряло их и с Нейфером, и с евреем. Министр этот был Георг Бернгард Бильфингер, философ и физик. Карл Александр узнал этого жизнерадостного толстяка с открытым мясистым энергичным лицом, когда пригласил его проверить расчеты и проекты крепостей. И как невелико было его недоверие ко всякой философии, он не мог противостоять искушению включить в свой кабинет не юриста, а почтенного математика и строителя. Обе группы, маленькая составленная из министров и большая из парламентариев, стояли друг против друга, как два враждующих зверя. Один большой, неуклюжий, темный, беспомощный, другой маленький, переливчатый, красочный, подвижной, опасный. Но хотя, казалось, дистанция была резко подчеркнута,